Глава 10 Не забывай о силе воды и клятвах. Больно ухватив под локоть, отрок практически тащила меня за собой. Да иду я! Жестом присущим Анна Ретт скинула ее ладонь, смерив презрительным взглядом. Отдай! Она едва ли не вырвала ковш из моих рук и бережно стараясь не расплескать, понесла сама. «Интересно, на что он ей сдался?» «Спрашивать бесполезно. отрок никогда не стесняется в выражениях, так что не стану даже пытаться, чтобы не выслушать очередную грубость». Задрав подбородок, напустила на себя надменный вид и зашагала вперед, отметив, как искренне перекосила старушку. «Что ж, хоть какая-то польза от уроков сестры. Кто сказал, что издеваться годится только над слугами?» Полумрак коридора для слуг показался кромешной темнотой после залитого ярким светом двора, поэтому я не сразу заметила притаившуюся в нише сестру. «Где он?» Вздрогнув, я приложила руку к сердцу и возмущенно выдохнула. «Рэд!» «Куда ты его дела Продолжила наступать на меня сестрица. «Под подолом спрятала. Хочешь посмотреть? Разве ты не заметила, что Рансавье вместе с твоей матушкой вошли через главный вход?» «Дура! Тупорылая овечка! Куда ты дела приветственный ковш?» «Ах, вот о чем!» — с облегчением выдохнула я, проигнорировав оскорбление. Она так часто обзывалась, что у меня давным-давно выработался иммунитет к яду анаред. Я успешно игнорировала оскорбление, и это бесило сестрицу почти так же, как краткая форма ее имени. а Отчасти потому, что на киртарейском «ред» — это крыса — о чем неосторожно ее просветил наш посол. «Ваше высочество, а жара от проплыла мимо, одарив меня полным неодобрения взглядом и церемонно подала приветственный ковш сестре. Та вцепилась в него, принялась петь большими глотками жадно, едва не захлебываясь. «Анна Ред, если бы тебя был дар, я бы решила, что ты переломала себе все кости до последней. Осторожнее, не то живот заболит. Кстати, из него пил властитель темных земель», Осторожнее, кто знает, какие у них там болезни. Вдруг подхватишь что-нибудь эдакое хаосистское и тю-тю?» А трог при этих словах так широко открыла рот, что коричневая от шаранты слюна капнула на лифт голубого платья. Спохватившись, Фрейлина принялась его оттирать. «Да где там? Эта дрянь намертво въедается даже в зубную эмаль». Тем временем сестрица оторвалась, наконец, от питья и уставилась, злобно сопя, а потом вдруг резко бросилась вперед, впечатав меня в стену. Занесла над головой пустой ковш. Ее рука дрожала так, словно она еле-еле сдерживается, чтобы не ударить. «Кто тебя просил из него пить?» — шипела сквозь зубы она. «Я все видела. Если из-за тебя приворот не подействует, я... я...» Она даже растеряла дар связно говорить. «Приворот?» Вы что же, решили приворожить темного властелина? Такой наглости или смелости, или глупости я никак не ожидала. она Ред впихнула меня напоследок и выпустила ткань платья. Я поправила юбки и корсаж, мысленно прибавив Эйри к той сумме, что предъявлю ей при случае. Цена моей мести растет. Мне всю жизнь старательно внушали чувство вины, обвиняя в прегрешениях отца, словно это я виновата в том, что он меня зачал». Все время говорили про то, что я должна это искупить. Видимо, даром, а заодно и собственной жизнью. Я долго терпела, и даже порой начинала им верить. Но с момента побега, наконец, осознала, будет только хуже. Всегда. Так что счет открыт на каждую. Как только подвернется случай, верну все сполна. Эта мысль помогла прямо взглянуть сестре в глаза. «О, да». Я не преминула скопировать ее надменно презрительное выражение лица. Как там она сказала? Наше сходство начинает ее пугать? Вот и прекрасно. Пусть боится. Все, что касалось магии, тетка тщательно от меня скрывала. Инициация наследников обычно проводилась у источника Аэра, но мне на это нечего было и надеяться. Теперь, когда мне исполнился 21 год, они боялись, что у меня получится самостоятельно раскрыть мою силу. Приворот не выходил из головы. Мне было очень интересно, как это работает. Подействует ли на тёмного? С вопросами нужно быть осторожнее и не спугнуть, поэтому лучше притворяться недалёкой. Сестрица обожает умничать. Вдруг выдаст что-то важное. Но при чем тут приветственный ковш? Спросила словно невзначай, почти равнодушно и без надежды на ответ. Ведь это я его держала в руках. Вы хотели приворожить... «Меня к тёмному, чтобы мне не было так противно лечь с ним, окажись он и стариком?» «Вот ещё!» — ухмыльнулась сестра. «Делать больше нечего!» «Ну, конечно, чего ещё обо мне-то заботиться?» «Ожидаемо!» «Не удивило!» «Чары с ковша перешли на Рансавье. Кто после выпьет воды из этого ковша, станет объектом его обожания». и я едва сдержалась, чтобы не испустить победный клич, но тут же испугалась. Нет, радовалась я не потому, что Андулар Арансавье теперь будет привязан ко мне. Чужая несвобода в чувствах меня совершенно не прельщает. Радовалась я тому, что могла помешать Анаред, первый отпив водички. Было бы мучительно обидно, если бы их с теткой планы исполнились, особенно теперь, когда я увидела его. Сердце сладко замерло от образа, что возник в сознании. пресветлый Аэр. Хоть бы он оказался таким, как я его представила. Хоть бы благородная внешность соответствовала внутренней сути. Хоть бы он забрал меня с собой. Но тут снова напряглась. А важен порядок? Чары действуют на всех, кто пил, или только на первого? Откуда я знаю? Анаретт огрызнулась. «Молись, чтобы на всех, иначе тебе не сдобровать». Я пожала плечами, словно не услышав угрозы. Надо было предупредить заранее. Мне стало не по себе и от встречи, и водичка пришлась как нельзя кстати. Тем временем отрок перестала возиться с пятном и прислушалась к разговору, который ей явно пришелся не по душе. Ваше Высочество, надо торопиться. Вы должны присутствовать за столом и привечать нашего гостя. Ирения, немедленно отправляйся в свои покои. Обращаясь ко мне, она по обыкновению не стала утруждать себя формальностями. Впрочем, мысль неплоха. Я просто мечтаю вымыться после того, что произошло в сарае. Вода всегда мне помогает. Легенда гласит, что наш далекий предок влюбился в дочь короля моря и ради нее храбро прыгнул в пучину, рискуя жизнью. Но не погиб, а совершил несколько подвигов и, покорив сердце морской девы, привел ее домой в качестве молодой жены — С тех пор магия воды передается в правящем роду старшему из потомков. Не знаю, так ли это, но дар и правда передался мне, и воду я люблю просто страсть как. Оказавшись в собственных покоях, отправилась прямиком в ванную комнату. Как ни странно, сестра, как приклеенная, следовала за мной, лишь жестом велела от остаться в гостиной. «Анарет, дай мне спокойно помыться». устало попросила я. Если она будет и дальше так пялиться, я попросту утону под тяжестью взгляда. Сестрица наставила мне в грудь указательный палец. Сиди здесь и не высовывайся. Вообще! Если попадешься Рансавье на глаза раньше, чем потребуется, убью собственными руками. Зачем он тебе? Ты же никогда не мечтал о темных землях, в отличие от соседней Олингории. Помнится, тебе пришелся по вкусу их все еще холостой король — Да и ты ему приглянулась. Что о Лингоре, если я стану хозяйкой всех темных земель? Что богатство о Лингоре, если меня будет бояться весь мир, по ту и по эту сторону синих гор, а сам властитель станет есть из моих рук? И тут я поняла. Сестрица-то не шутит. На полном серьезе все это выдает. Поняла и похолодела. Это значит, мне придется всерьез с ней побороться, если хочу выжить. Одурманенная жаждой власти, Анна Рэд, похоже, успела позабыть обо всех договоренностях. А как же я? Или ради всего этого ты даже готова нарушить данную на крови клятву? Я постаралась изобразить веселье. Не нарушу, Ренни, не переживай. Хищный оскал, нарисовавшийся на лице сестры, вселял еще большее опасение.